Глава шестая, Валерия. До сегодняшнего дня я считала, что мой опыт в профессии врача скорой помощи подготовил меня к любым ситуациям, к любым, только не к процедурам в салоне красоты другого мира. Тот массаж, что был до, можно назвать нежным, потому как сейчас это был не массаж, а настоящее издевательство. Но что самое примерское, напиток сковал мое тело, Я не могла ни ногой, ни рукой, ни головой, да вообще ничем не могла пошевелить. Даже язык еле ворочается. Но этого хватает, чтобы высказать много приятного в адрес магов, и эльфов всего мира Нилей и моего будущего мужа, из-за которого я вынуждена так страшно страдать. И тут меня посещает мысль, а ведь вскрытие — самая точная область медицины. Если чертов эльф не согласится стать моим мужем — и не сделает мне предложение, то я со всей ответственностью подойду к вскрытию его спящего тела. Интересно, предыдущие 12 несчастных прибегали к шантажу? Наверное, нет. Но мы среди них просто не было медиков. Что ж, приберегу данный вариант на крайний случай. Сначала буду договариваться по-хорошему, но на тело его все равно посмотрю, а вдруг там что-то простейшее. Нужно лишь грамотно диагностировать причину его крепкого сна. Там уже проще, когда знаешь, что нужно лечить. Может, ему просто клизму поставить надо, и на этом все. Проклятие разрушится, и никакой свадьбы не понадобится. Да, запор делал серьезное. Тем временем мое несчастное тело продолжают, будто скалкой раскатывать, блин, пытаются из меня сделать, а еще отбивную. На какой-то момент понимаю, что даже сознание меня покидает настолько больно. «Немного осталось, Серла», — говорит Мяурика. «Мы почти закончили». «А вы очень красивая будете», — с улыбкой произносит Хельга. «Главное, чтобы живое осталось», — ворчу в ответ, еле шевеля языком. Но все когда-нибудь заканчивается, и мой личный ад подходит к завершению. По ощущениям, под сильными руками мастериц, Я пробыла несколько вечностей. Девушки легкими движениями рук наносят на мое измученное тело приятно пахнущее масло. И Хельга с триумфом в голосе говорит «Вот и все». Бинго, мое тело снова мне подчиняется. Кожа моя горит огнем, будто ее содрали особо жестоким образом. Каждая мышца, каждая косточка, да каждая клетка моего организма стонет от боли. Вот я бежала марафон в сотню километров на запредельной скорости, а потом с дуру решила еще отжаться, подтянуться, поприседать, и вишенкой завершить это безумство с прыжка сесть на поперечный шпагат. Со страхом трогаю свою кожу и удивленно моргаю, вытягиваю перед собой руки и издаю восторженный изумленный вздох. О, ого! Такой мягкой нежный, шелковистый моя кожа никогда в жизни не была. Изучаю свои пальцы на руках и ногах. Смотрю на свои ноги и сдаю нечленораздельные звуки, так как слов у меня просто нет. Ребята, да это невозможно, нереально. Мои ноги стройные, идеальные, что даже Юлька бы обзавидовалась. Такой же просто кашемир, никаких веснушек. А еще она будто изнутри светится. Цвет такой потрясающий, перламутр и сливки. И на теле ни единого волоска не осталось. Столь безупречной эпиляции в нашем мире я точно не наблюдала. Трогаю себя по бедрам, крепкие, ладные, кладу руки на животу, и нет, животика больше нету. Тело у меня отныне не просто роскошное, оно изумительное. Но вам нравится? Настороженно интересуются девушки, явно не понимая моих звуков. «Нравится?» — переспрашиваю хрипло. «Да я просто в шоке!» В хорошем смысле. Мое тело никогда таким чудесным не было. Я хочу увидеть себя в зеркало. Простите, Эрла, но орда я не позволила. Мы дадим вам увидеть себя в зеркало, когда пройдете все процедуры. Простите. Да ничего, говорю им довольно вяло. Девушки облегченно выдыхают, а потом вдруг срочно протягивают мне мой кулон, тот самый, который переводчик. И я тут же спохватываюсь, я ведь все это время в купальне и на кушетке без амулета была, и все понимала. Но мое недоумение отвечает Аурика. Амулет на некоторое время оставляет магию на вашей ауре, но потом она рассеивается. Скоро вы снова не сможете понимать на самый вас, Эрла. Ага, девочек уже просветили, что я не местная, точнее, иномирная. Надеваю переводчик и осторожно спускаюсь с кушетки. Тело ноет и стонет, но, думаю, все пройдет. Ощущение, будто я в спортзале перезанималась и на второй день получила жестокую мстью от своих перетруженных мышц. Стяная ох и аха при помощи девушек, надеваю халаты и обываю собой. Меня ведут на маникюр и педикюр. Во время этих процедур я самым бесстыдным образом вырубаюсь. Даже не снится ничего. Потом меня будят и ведут в другое помещение. На ходу рассматриваю свои ногти. Маникюр безупречный. Приводит меня к парикмахеру. Мужчин долго изучает мои волосы, хмурится, кривится, что-то неразборчивое бубнит себе под нос. Снова трогает мои волосы, и под эти манипуляции я вновь уплываю в царство сновидений, и мне уже по барабану что там на голове у меня сделают. Хоть лысый пусть буду, или двухцветный, все равно, лишь бы поспать дали. Ага, конечно. Эрла, вам не стоит сейчас спать, это все магия. «Мастера не только свои ресурсы вас вкладывают, но и для закрепления эффекта, и ваши жизненные силы вплетаются, потому вам плохо, больно и спать хочется», объясняет стилист. Моргаю всеми силами, пытаясь держать глаза открытыми и вникнуть в смысл его слов. «Получается плохо». «Не могу с этим бороться», произношу в ответ и широко зеваю, едва челюсть себе не сворачиваю. Мужчина качает головой, и куда-то спешно убегает. Возвращается с Хельгой. Она протягивает мне бокал с чем-то зеленым. Нюхаю и тут же отстраняюсь от напитка. Он имеет весьма резкий и характерный аромат чего-то крайне крепкого. «Так», — протягиваю с подозрением. «Очередное зелье, от которого я обездвиженный стану». Девушка немного розовеет и отрицательно мотает головой со словами. «Нет, что вы, это укрепляющее и восстанавливающее средство». Оно очень бодрит. Мы не рассчитывали, сильно влезли в ваши жизненные силы. А вот это восстановит вас. Никаких побочных действий. Точно-точно. Сон утру глаза. Спать хочется, хоть умирай. Лишь поэтому беру из ее рук холодный и запотевший бокал с зеленой мочью, делаю резкий выдох, одним глотком опустошаю бокал. У меня дух захватывает. Глаза слезятся от этой крепости. За неимением закуски беру и шумно занюхиваю рукавом халата. Выдыхаю сипло. «Напиток просто огонь!» «Впервые вижу, чтобы эту настойку одним глотком выпивали». Крайне удивленно, но с уважением произносит парикмахер. Я пожимаю плечами и смущенно улыбаюсь. Девушка уходит, а стилист начинает заниматься моей шевелюрой. «Ардая!» «Велела вырастить ваши волосы до поясницы» и восстановить их истинный цвет и структуру. С тяжелым вздохом говорит мужчина. Это надо влить так много магии. Я бы за 20 посещений так и сделал, а тут заодно нужно. Он качает головой, осматривает снова и снова мои волосы, будто они могут дать им ответ, как сделать все быстро и без магии. Волосы молчат, я тоже не помощник. Жаль, меня посадили не перед зеркалом, а то охота увидеть, какая я сейчас. Но точно килограмм десять с меня сбросили. Не худышка я и сейчас, но уже и не полная дама средних лет, я так думаю. Кстати, спать мне уже не хочется, слабость тоже исчезает, как по волшебству. А вот тело пока еще ноет и болит. После процедуры вы будете страдать мигренальной болью, радует меня стилист. «Увы, но этого никак не избежать». «Тогда я согласна оставить все как есть», — говорю уверенно и намереваюсь встать с кресла, чтобы уйти. Но мастер кладет руки мне на плечи и заставляет сидеть. «Нет, Эрла, вашим волосам необходимо вернуть жизни цвет. Тот, с кем вы будете жить в одном доме, всегда любил женщин с длинными волосами». «Так-так-так». Стилист, может, больше и конкретнее расскажет о проклятом градоправителе. А то эти хранители могут агитировать за любовь и правое дело, видимо, и жертва городу. А на самом деле там все очень и очень плохо. Нужно будет прочитать все мелкие шрифты в чертовом контракте. Я устраиваюсь в кресле поудобнее, интересуюсь ненавязчиво. А что еще он любил? Может быть, он являлся фанатом музыки и поэзии? «Все может быть. Сейчас это неважно, ведь предпочтения могли давно смениться другими», — задумчиво произносит мужчина, потом умолкает и долго жует нижнюю губу, глядя на мою короткую стрижку, затем говорит. «Мой вам совет, Эрла, будьте с ним тихой, милой и скромной, в общем, незаметной, и когда через год придет ваше время, вы без особых страданий и мучений покинете этот мир». «Чем больше будете сражаться за возможность снять проклятие, тем сильнее будете страдать в часы и минуты своей смерти». «Как мило!» «То есть в этом городе, а может быть и во всей стране или мире, никто не верит, что можно это дурацкое проклятие снять?» «Не хороните меня раньше времени», — произношу довольно холодным тоном. «Я не собираюсь отправляться на тот свет раньше времени». Как говорят у меня на родине, не дождетесь. Мастер ничего не говорит, но приступает, наконец, к делу. Он моет мне голову, затем смазывает волосы кремовым средством и кладет руки мне на виски. Не поверите, но я тут же ощущаю тепло, исходящее от его пальцев. Сначала мне тепло, но постепенно градус повышается, становится даже горячо, будто мне голову красным перцем обработали. «Горячева, а так, — говорю сквозь тиснутые зубы, и тут же шиплю, потому что становится совсем нестерпимо». «Так и должно быть», — говорит он невозмутимо. Терпи, Эрла». Вскоре к Женю присоединяется и головная боль. Сначала незначительная, даже незаметная, но она быстро нарастает, и вот уже сковывает мою голову раскаленным обручем. Я цепляюсь за пальцы стилиста, намереваясь убрать их от своей несчастной головы, Но какого там? Он приклеился ко мне намертво. Из глаз невольно текут слезы, больно, а Я даже в теле боль не ощущаю, так как голова буквально разрывается изнутри, и эта боль перебивает другую боль. Кажется, мой мозг кипит, и вскоре пойдет пар из ушей, а следом и мозг начнет вытекать. Ну вот, мне даже года этого проклятого не надо. Они меня прямо сейчас в своем центре красоты угробят и на тот свет отправят. Зато красивый помру. Ха-ха. Хватит сквозь стон требую я и дергаю головой, но сволочь это крепко держит. Немного осталось, усталый и как-то болезненно отвечает стилист. Я удлиняю ваши волосы своей магией, своими жизненными силами. Мне тоже больно, так что не нойте. Просто стисните зубы и крепите, серло. Боль, плата за красоту. Что ж, придется терпеть. Не знаю, сколько длится эта пытка, по моим ощущениям бесконечность. Я уже не стесняюсь, а в голос стану и скулю от боли, плачу, но терплю. На миг боль отходит на второй план, когда вижу, как по моим плечам рассыпаются огненно-рыжие локоны. Когда мужчина резко отрывает от моей бедненькой головушки свои кровожадные пальцы, боль постепенно стихает. Совсем не уходит, нет, но уже болит не так сильно. Да, зато следом мигрень расцветает по всей голове и во всей красе. Даже не половина головы страдает, а вся она. Мягкий свет в помещении теперь мне кажется излишне ярким. О, мой любимая обезболивающий, я уже по вам страшно скучаю. Мужчина поворачивает меня к себе, внимательно рассматривает. В его глазах вижу гордость и восторг. А я уже не радуюсь, я мечтаю о револьвере. Сам парикмахер выглядит неважно. Как-то весь посерел, глаза красные, руки чуть подрагивают, на лбу испарено. Да, ему тоже не сладко. «Отлично получилось», — говорит он усталым голосом. «Я превзошел сам себя. Не думал, что смогу длинить волосы за полтора часа. Но однозначно повторять данный опыт не буду». Это слишком энергозатратно. Охотно верю. Тоже отвечаю вяло и морщусь. Даже собственный голос мне кажется излишне громким. Прикрываю глаза и пытаюсь отрешиться от мигрени. Получается плохо. «У вас мятное масло есть?» — спрашиваю мастера. «Да». «Дайте, пожалуйста». Прошу мужчины. протягиваю руку, глаза не открываю. «И холодный компресс бы еще». Спасибо стилисту, он вопросов не задает. Мою ладонь опускается тяжелая бутылочка. Разлепляю глаза и откручиваю крышку. В нос ударяет резкий запах мяты. Наливаю немного на ладони и втираю масло в виски, затем на лоб и затылок. Вот холодная ткань, протягивает он небольшой отрез. Прикладываю еще и компрессы, и блаженствую, так как мятый холод меня спасают. Еще бы чай с мятой! Прошу тихо, почти шепотом. Сейчас принесут. Выпив мятного чая, немного придя в себя, знакомые же мне девушки уводят меня в другое помещение. Мы закончили, вам осталось лишь одеться и обуться, говорит Хельга. И вы увидите себя в зеркале, чуть ли не хлопая в ладоши, произносит Аурика. Вы такая красивая, Эрла. Ваша красота не здешняя, это сразу видно. У нас почти нет эльфов и людей с пламенными волосами. Удивляться я уже устала, потому лишь равнодушно пожимаю плечами. Девушки помогают мне одеться в местный наряд. Белье тут хоть приличное, а не панталоны и корсеты, как я сначала думала. Платье длинное, но у простого кроя яркавое. Платье без рукавов, зато с кружевом золотого оттенка по корсажу. Поверх платья надевается укороченная курточка того же цвета, расшитые золотой нитью. Уверена, я сейчас похожа на пожарную машину. На ноги удобные туфли на невысоком каблуке. Догадывайтесь, какого цвета туфельки? Правильно, красный. Девушки волосы мне расчесывают, оставляют распущенными, продолжают говорить комплименты. Я думаю, не будет ли у меня теперь всегда болеть голова? Все-таки такая длина волос для меня непривычна. А еще не густющие и тяжелые, что я просто удивляюсь, как моя голова еще не оторвалась от шеи. А потом меня выводят в холл, где, собственно, меня ожидают эльф Лорендорф и маги Орвороны. В холле имеется зеркало. Я напрямик иду к нему и не сразу замечаю, что разговоры-то стихли, и мужчины смотрят на меня с раскрытыми ртами. Когда вижу свое отражение, тихо произношу. Это не я. На меня из зеркала смотрит настоящая красавица. Глаза большие, зеленые, красивой формы и такие яркие, что можно сравнить их с чистейшими изумрудами, прошедшими огранку. Губы полные, чувственные, будто зацелованные. Лицо молодое, да я вообще помолодела. С ума сойти. Мне тетки с жизненным стажем в 35 лет сейчас не дать больше двадцати? Тело у меня теперь стройное, но не худощавое. Мои пышные формы на месте. Я похожа на настоящую русскую красавицу. Статная, сильная, гибкая молодая женщина. Кровь с молоком. Волосы — это что-то. Такой роскоши точно в природе не существует. Я знаю свой природный цвет. Будто выгоревшая на солнце мочалка. А сейчас это огонь, дикое волнистое пламя. А блестят-то как. Брови и ресницы такие же красно-рыжие. Касаюсь своего лица и выдыхаю сокрушенно. Вы меня превратили в мечту озабоченного додика. Валерия, слышу за спиной голос эльфа. Вы поразительно прекрасны. Я даже не мог вообразить, что истинная вы вот такая богиня. Мы тоже сокрушены вашей красотой произносит обескураженный в один голос Ялмар и Ронан. «Я сейчас люто завидую Эллу Вальгару», — говорит Ронан. «Мужчин буквально пожирает меня своим взглядом». Ялмар тоже смотрит на меня так, будто сейчас слюни пустит, и вот-вот не получит сердечный приступ от резкой влюбленности, похоти. Резко оборачиваюсь и головную боль и ноющую боль в теле, говорю, обращаясь непосредственно к хозяйке салона, — которая еще не проронила ни слова. Благодарю вас, Ардая, за это волшебство. Не стоит, улыбается она. Мы просто отшлифовали драгоценный камень, убрали шелуху, что прятала красоту. И только. Она мне подмигивает и шире улыбается. Ну, а я губах тоже появляется улыбка. Думаю, я могла бы с ней подружиться. Потом смотрю на мужчин, которые так и не могут отлепить от меня своих жадных взглядов, Они уже расстегивают верхние пуговицы своих рубашек и камзолов, так как градус в их теле поднялся. Что ж, жду свой контракт, напоминаю я. Эльф щелкает пальцами, в его руках появляется желто-серый свиток, обернутый грубой нитью и запечатанный сургучом. «Ваш экземпляр», — хрипло говорит он и протягивает документ. Беру свиток, но эльф задерживает ее в своей руке и с грустью произносит. Мне так жаль, Валерия, что вы избраны. Меня уже начинает бесить это упадническое настроение. Идемте знакомить меня с моим будущим супругом, говорю немного резче, чем хотела, и эльф выпускает из своей руки свиток. Мужчины открывают проход, и мы снова в ратуше. Сейчас принесу вещи предыдущих девушек. В коробке собраны не их личные вещи, а инструменты, которые вам могут понадобиться, отчего-то смущаясь и с какой-то неловкостью в голосе произносит Рон. Я качаю головой. Ведь Юлька была права, мужчины падки на внешность, они любят глазами. Закон природы плодиться и размножаться, а внешность в таком случае немаловажна. Надеюсь, этот фактор сработает и с призраком? Хорошо, соглашаюсь я. Давайте сюда вашу коробку. А я принесу чемодан с вещами, что мы собрали, пока вы были в центре красоты, тоже смущаясь, говорит Ялмар и уходит вслед за братом. Вот, возьмите вдруг протягивает меня Лорендорф Дорф довольно грубой работы, широкий металлический браслет с выпуклыми непонятными значками. Надевайте его на ночь, когда спать ложитесь. Это сильнейший артефакт по изучению нашего языка. Ваш мозг быстро перенастроится на нашу речь и письмо. Где-то через 3-4 дня вы сможете общаться и понимать всех без этого артефакта. Он кивает на кулон переводчик и добавляет с хитринкой в голосе. И читать? Что? То есть я сейчас ничего прочитать не смогу? этот амулет не позволит мне читать и понимать письмо на вашем языке? Спрашиваю нарочито ласково. Мои глаза от гнева сужаются. И эльф отрицательно качает головой и дарит мне виноватую улыбку. Мол, прости, извини, но жизнь стерва. Хлопаю себя по коленке проклятым контрактом. Потом фыркаю и забираю из его рук браслет. Приходит Ронан и отдает мне самую обычную коробку размером 40 на 40 сантиметров, заполненную всяким хламом. Правда, среди хлама вижу молоток, пилу, веревку мыло. Очаровательно. Затем появляется Ялмар, в его руке скромного вида, даже не чемодан, а саквояжек. «Скромно, не могу скрыть своего раздражения». «Он с пространственной емкостью», — поясняет Ялмар. «Вместительность приличная, и вес почти никакого». Маг протягивает мне чемодан. Я закидываю в коробку контракт, браслет, прижимаю ее одной рукой к груди, в другую руку беру чемоданчик. «Что ж, идемте», — вздыхаю я тяжело. И поворачиваюсь к кирпичной кладке. Кстати, а как зовут моего женишка?» Эл Михалкорх Вальгар, с легким страхом в голосе произносит эльф. Эл полуэльф, получеловек, он своеобразный. Сжимаю плечами и кривлюсь, потому как головная боль снова нарастает. Хочется прилечь и переспать это состояние. Потом уже разберусь не до эльфа, не до человеком по имени Миха, а кто. Ладно, пусть будет Михаил. Эльф активирует портал и называет адрес, точнее, место, куда мне нужно. Имение Вальгар. Арка снова задымляется. «Идемте, господа хорошие, скорее начнем, скорее закончим этот цирк», — заявляю я. Надеюсь, вы представите меня, Эллу, по всей проформе. Прохожу через портал оказываясь оказываюсь у ржавых, покосившихся ворот. Ворота от древности или проклятия — Состарились и держались на одном честном слое. Ветер, что порывом налетает, качает ворота, они скрипят на ржавых петлях и вдруг открываются, приглашая меня ступить на проклятую совершенно безжизненную землю, где под ногами не земля, а пепел. Оборачиваясь, чтобы спросить своих спутников, куда они меня притащили, я ошеломленно понимаю, что совершенно одна. Эти типы меня самым наглым образом кинули. «Вот же, сволочи!» — говорю со всем отчаянием и злостью в голосе. Осматриваю местность. За моей спиной раскинулось поле. зеленое, полное силы и здоровья. Трава красивая, изумрудная, соседствует с полевыми цветами, васильками и вереском. Вижу дорогу. Она заброшенной вполне очевидно, что ей давно-давно не пользовались. Вокруг ни души, только ветер да скрип ворот. Еще слышно стрекот от кузнечиков — жужжание пчелок и далекое пение птиц. «Кар!» — раздается вдруг оглушительное. Я невольно вздрагиваю. Затем слышу хлопанье крыльев. Снова смотрю на ворота и вижу, как на той стороне, где все черное, мрачное, на голых ветвях скрюченного дерева, сидит черный, упитанный и просто лоснящийся от своей упитанности и важности, огромный ворон. Он Косит на меня черным глазом и снова сдает мерзкое кар. Крестец выдаю я, находясь в полном шоке. Но делать нечего, раз эльфы маги меня кинули, придется брать судьбу в свои руки. Делаю осторожный шаг, затем другой, третий и уже переступаю к границу, где жизнь заканчивается и начинается проклятие. Ступаю в по потрескавшейся брусчатке. Иду без спешки, рассматривая по пути аллею, которая когда-то была роскошной. Вдоль дороги растут высокие деревья, кроны которых, кажется, мечтали пронзить небеса. Земля серая, мертвая, много сухостоя. Вот знаете, не удивлюсь, если вдруг в этой мертвечине спокойно клещи живут. Эти твари где угодно приспособятся. А может, эльфа клещ цапнул? На той стороне светило солнце, небо было светлым, радостным. Пели птицы, а здесь свинцовые тучи загрудились и хмурятся, грозят пролиться ливнем или градом, может, кровью. Ветер здесь не теплый, а холодный, колючий. И вот добредаю я до особняка и застываю памятником самой себе. Когда-то роскошный дом теперь похож на декорацию к фильмам ужасов. Он весь оплетен темно-зелеными, почти черными, толстыми и шипастыми жгутами, какого-то недружелюбного растения. Листья растения мелкие, будто ощерившиеся. Весь дом пронизан уродливыми и глубокими трещинами, крыша обрушена, стекла в окнах выбиты. Эта заброшенка достойна одного решения — снести ее к чертовой матери. Как я буду жить в этом аварийном доме? Боже, выдыхаю я, находясь в настоящем шоке от увиденного. Так все будет хорошо. Поднимаю взгляд к небу и произношу. «Я знаю, что там кто-то есть, кто-то мудрый, умный, понимающий. Дай мне знак, что у меня все получится, и все будет хорошо. Пожалуйста!» Ответом мне служит новый порыв ветра и стон скрюченных деревьев за спиной. Делаю глубокий вдох и выдох. «Может, мне кажется, что все плохо? Может, наоборот?» Меня ждет настоящее приключение, да и подругу я спасла от этой участи. Встряхиваю своей режеволосой головой и иду к парадной лестнице. Я успеваю сделать ровно четыре шага, прежде чем дно коробки проваливается, и мне на ногу приземляется чертов молоток. Это точно знак. Моя новая жизнь — дерьмо.